Часть первая. Глава первая. Ровный гул вертолётного двигателя не позволял нормально общаться. Приходилось напрягать связки, чтобы докричаться до собеседника или склоняться к нему близко-близко, касаясь губами уха. Но орать никому не хотелось, потому что общаться не хотелось. Всё уже было выкричено и выплакано там, в холле новенькой, только собиравшейся принять первых пациентов спелеолечебнице где мы прятались сами и прятали раненого Павла, и где истекавший кровью Павел спас нас всех, а мы его тупо прошляпили. В итоге бой мы не выиграли и не проиграли. Те змееподобные уроды, не смогли забрать меня и Монику, зато они спёрли Павла, прямо у нас из-под носа. Я смотрела в круглое окошко иллюминатора, привалившись плечом здоровой руки к борту вертолёта, и даже лёгкая вибрация стен, несколько болезненно отдававшаяся в раненой руке, Не могла вернуть меня из болота уныния. Потому что так нечестно. Пашка, он... Ему и так пришлось нелегко. С самого рождения он был изгоем. Прятался от людей в пещере, чтобы не пугать их своим внешним видом. И едва парень обрел семью и даже любовь, как его сперли какие-то уроды, возомнившие себя его роднёй. А Пашка не змей, он человек. Он Павел. Винцеславович Кульчицкий – единственный сын и наследник Винцеслава Тадеушевича Кульчицкого, владельца химического концерна «Аврора», выпускающего стиральные порошки, шампуни, мыло и прочую стирально-моющую продукцию. Но стать наследником по документам Пашка так и не успел. И пока что сыном Кульчицкого считается Сигизмунд, он же Гизма – красавчик внешний и редкостная гнида внутри. Гизма сейчас заперт в СИЗО. И мы с Моникой, после исчезновения Павла, единственные свидетели обвинения против гизма. Нет, надо по порядку. Меня зовут Варя, Варвара Ярцева. Мне 29 лет. Я практикующий психолог. У меня свой кабинет в одном из медицинских центров Москвы. Но появился этот кабинет всего-то с полгода назад». И то благодаря деньгам и протекции Мартина Пименова, олигарха и по совместительству одного из самых завидных женихов отечественного и не только брачного рынка. Года полтора тому назад Мартин умный, жесткий, хладнокровный человек, поднявшийся на вершину не просто от подножия, из провала у подножия, воплощение американской, а теперь и российской мечты, умудрился попасть на удочку Степана Кругликова и заключить совершенно идиотское пари. Проиграв его, Мартин должен был жениться на дочери Кругликова, общей московской давалке, совершенно жуткой девице с претензуозным именем Альбина. Выбраться из этой западни Мартину помогли мы с Олегом, моим сводным братом. И на деньги, полученные в качестве вознаграждения, мы построили загородный дом для родителей, а я смогла осуществить давнишнюю мечту открыть собственный кабинет. В чём мне и помог Пименов, ставший за время знакомства почти членом нашей семьи. Мартин, у которого отец по пьяни убил мать, был лишён нормального детства и не знал, что такое семейное тепло. Потому он и стал таким холодным, словно замерзшим изнутри. А у нас он оттаивал. И с удовольствием менял светские рауты на наши семейные праздники. Мартин и Олег стали друзьями, а ко мне Пименов относился как к сестрёнке что меня совсем не радовало, потому что я, как распоследняя курица, буквально влипла в ледяную голубизну глаз этого высокого, худощавого, не самого красивого, но для меня единственного мужчины. Но я отвлеклась. В общем, этой весной мы отпраздновали новоселье, и даже упорные слухи, ходившие среди местного населения, мы отправляли в обход нашего двора. Но в самом деле, вы бы поверили в байки о Змеи Горыныче, похищавшего молодых девушек и пугавших старушек. Местные уже опасались в лес ходить поодиночке, за грибами и ягодами отправлялись кучненько. И это в начале 21 века, когда космические корабли уже избороздили просторы Вселенной. Но да, один печальный инцидент был. Прошлым летом, еще до того, как мы купили участок в деревне, Там бесследно исчезли две девушки. Ася, племянница одной из местных жительниц, и её подружка, дочь банкира, Моника Климко. Игорь Дмитриевич, отец Моники, тогда перевернул здесь всё и всех. Сотрудники его службы безопасности прочесали весь лес в округе, обшарили каждый камушек на дне озера, с пляжа которого пропали девушки, но результата это не принесло. Даже с учётом того, что людям Климко Активно помогали профи из службы безопасности Винцеслава Кульчицкого, которыми руководил Александр Дворкин, бывший агент израильского МОСАДа. Почему помогали? Ну, прежде всего, потому что озеро, откуда пропали Моника и Ася, находилось в непосредственной близости от поместья Кульчицких, в зоне, так сказать, служебных интересов Дворкина. К тому же Кульчицкие в своё время активно сватали за своего сына, красавчика Сигизмунда, одного из любимчиков гламурной московской тусовки, дочку банкира, Монику. Сочли девушку достойной их сокровища. Ещё бы. Красивая, умничка, хорошо учится в университете, скромница, по ночным клубам не шляется, по вечерам у компьютера сидит. Но сватовство не удалось. Моника категорически отказалась встречаться с Гизма. Оказалось, что девчонка влюбилась в виртуального персонажа, скрывавшегося под ником Арликина. Причем Моника даже не знала, как выглядит внешне ее любимой. Вместо фото в интернете была картинка балаганного Орликина. Но девушке было все равно, как он выглядит. Ее Арликина был самым добрым, самым чутким, самым романтичным, нежным, сильным, любящим, самым-самым-самым. Понятно, что родители сочли все это бредом и отлучили дочь от интернета. Моника рассорилась с родителями и укатила с подружкой Аси в деревню, куда обычно никогда не ездила. Какая еще деревня, когда есть Мальдивы, Ницца, Бали? Укатила и пропала. И поиски результатов не принесли. Пока ко мне на прием не пришла мать Моники и Леонора. Измученная, потухшая женщина. Один сплошной комок душевной боли. Мне пришлось много повозиться с Альянойрой, прежде чем она смогла открыться и рассказать мне всю эту историю. И я решила попытаться помочь женщине. И я разыскала в интернете пресловутого Арликина. Мне показалось, что он ничего не знал об исчезновении Моники, думал, что девушка просто его бросила, предпочла реального красавчика Гизма виртуальному незнакомцу. Арликина тогда резко оборвал разговор со мной и вышел из сети. А буквально через пару дней... В озере нашли жутко изуродованный труп Аси. Причем, по заключению экспертизы, умерла девушка относительно недавно. Сердце не выдержало боли и страха. Да и кормили бедняжку явно неразносолыми. То есть, получается, Ася где-то провела почти год. Год жутких мучений, издевательств, пыток. И вполне возможно, что Моника еще жива. Но сообщать об этом родителям девушки мы не стали. Зачем понапрасну их тревожить, И Леонора и так едва-едва выкарабкалась из безначения. А потом меня привели к Монике. Именно привели. Словно кто-то звал меня, указывая путь. И торопил. «Быстрее! Быстрее!» Моника была жива. Тоже измучена. Те же жуткие раны. Словно её грыз какой-то дикий зверь. Но жива. И понеслось. В итоге я оказалась в подземелье, где едва не испытала на себе всё, что пришлось пережить пленницам Гизма. Да. Девушек похищал и глумился над ними Сигизмунд Кульчицкий, белокурый, голубоглазый красавец и так необделенный женским вниманием. Но мерзавцу мало было внимания и обычного секса. Гизма хотел быть господином и делать со своими игрушками всё, что ему заблагорассудится. Душка Гизма придумал гениальный, на его взгляд, ход. Он слышал местные байки о Змеи Горыныче, которого периодически видели в окрестных лесах и решил воспользоваться этими слухами. Раздобыл где-то резиновый наряд дракона, натягивал его на себя и в таком виде шлялся по лесам в поисках добычи. И девушки действительно начали пропадать. И так продолжалось бы неизвестно сколько времени, не найди я орликина. Того, кто и стал причиной слухов и баек. Настоящего Змея Горыныча.